Доказательство действовать по разуму по теореме 3, определению в 2-й части 3, есть ни что иное, как делать то, что вытекает из необходимости нашей природы, рассматриваемой в себе самой. Неудовольствие же по теореме 41 дурно по стольку, поскольку оно уменьшает или ограничивает эту способность. Следовательно, из этого аффекта мы не можем определяться ни к какому действию, которого не могли бы сделать, руководствуясь разумом. Далее, удовольствие бывает дурно лишь постольку, поскольку оно препятствует человеку быть способным к действию, по теориям 41 и 43. А потому и в этом отношении мы также не можем определяться ни к какому действию, которого не могли бы совершить руководствуясь разумом. Наконец, поскольку удовольствие бывает хорошо постольку, оно бывает согласно с разумом, ибо оно состоит в том, что способность человека к действию увеличивается или поддерживается. И составляет состояние пассивное лишь постольку, поскольку способность человека к действию не увеличивается до того, чтобы он мог адекватно представлять себя и свои действия. По теореме 3-й Сила с Холией, часть третья. Поэтому, если бы человек, подверженный удовольствию, был приведен к такому совершенству, что стал бы адекватно представлять себя самого и свои действия, то он сделался бы еще способнее к тем действиям, к которым он способен уже вследствие того, что определяется аффектами, составляющими состояние пассивное. Но все аффекты относятся к удовольствию, неудовольствию или желанию. Смотри объяснение к определению четвертого аффекта в часть третья, а желание по определению первого аффекта в часть третья, есть не что иное, как самое стремление действовать. Следовательно, ко всем действиям, в котором мы определяемся вследствие какого-либо аффекта, составляющего состояние пассивное, Мы можем и независимо от него приводиться одним только разумом, что и требовалось доказать. Иначе всякое действие называется дурным постольку, поскольку оно возникает вследствие того, что мы подвержены ненависти или какому-либо другому дурному аффекту. Смотри, кораллярий первый, теорема 45. но никакое действие, рассматриваемое исключительно само в себе, ни хорошо, ни дурно, как мы показали в предисловии к этой части. Но одно и то же действие бывает то хорошо, то дурно. Следовательно, к тому же самому действию, которое в данном случае дурно, иными словами, которое возникает вследствие какого-либо дурного аффекта, мы можем быть приведены разумом по теореме 19-й, что и требовалось доказать. В холе пример яснее объяснит это. Действие, состоящее в нанесении ударов, поскольку она рассматривается со физической стороны, поскольку мы обращаем внимание только на то, что человек поднимает руку, сжимает кисть и всю руку силой опускает сверху вниз, составляет добродетель, постигаемую из устройства человеческого тела. Таким образом, если человек, движимый гневом или ненавистью, определяется к сжиманию кисти или опусканию руки, то, как мы показали во второй части, это происходит вследствие того, что одно и то же действие может быть соединено с какими угодно образами вещей. А потому мы можем определяться к одному и тому же действию как образом этих вещей, которые мы постигаем смутно. так и тех, которые мы постигаем ясно и отчетливо. Поэтому ясно, что всякое желание, возникающее из аффекта, составляющего состояние пассивное, ни к чему не было бы нужно, если бы люди могли руководствоваться разумом. Теперь мы видим, почему желание, возникающее из аффекта, составляющего пассивное состояние, называется слепым человеком. Арена 60. Желание, возникающее из такого удовольствия или неудовольствия,